Глава 46. Дарья закончила свой рассказ о Шишшелову, всё слышался крик. Не бедолаги выброшенного за борт, а немощный крик Матвея. Каптила свеча. Писарь, угрюмый и дерзкий, увидился Шишшелову сейчас иначе. Но ведь известно в рассказах не беспрекрас, Дарья знает о скрытой их неприязни, и может хочет только хорошее рассказать Матвею. Почему, Дарья, думаешь, что так было? А как же, батюшка, так и было. Тут ведь, господин мой, сколько годков-то минуло, почитай 40 с лишком, а на судне кольские были не один Матвей да Герасимов, каждый своё посля рассказывал. Япнулась чуть помолчав. Согласилась охотно с ним, однако не отступила от своего. Может, оно и вправду не так, что было, откуда мне знать? Что же потом стало? Потом Что стало плен или они матросов в празьях и офицеров ихнего всех пленили, кроме того, что за борт кинули. Ну и как шли к норвегам с грузом, так и пошли туда. В норвегах по тамошнему начальству передали англичан, а потом в Колу вернулись. Игнату после уж награда от царя вышла, как старшему сдать к крестному. Почему же в Норвегию пленных сдали? А куда же их? Мы ведь в соседик живём. Им не саглицкими с нами дружить с подручней. «По-соседски и сделали...» «Что же Матвей? Тогда и охромел он?» Шашилов впервые назвал по имени писаря. «Тогда и есть батюшка, охромел!» Она подрезала у свечи фитиль, встала, прибрала на столе игрушки, тронула самовар. «Остыл! Подогреть может? Шаньки еще горячие!» Шашилов не возражал. Уходить из кухни ему не хотелось. Дарья налила воды в самовар, разжигая сухую лучину, досказывала. «Открылся!» Не пофартило Матвею в жизни. И умён и душой добрый и работящий, а не пофартило. Что же так? Видишь, смирения в нём не было. Такой уродил, слушай, всё хотел от сердца до сгоряча вершить и стерпеть лишний раз не мог. Вот судьба и ломала его. В голосе Дарьи сочувствие и теплота не прикрыты. Спросил омелькнувшей догадки с улыбкой. "Не как ты его любила?" Дарья поставила трубу на самовар, оттерла о фарту к руки. — А что, барин, сказать? — Жалела, дело прошлое. — Что же замуж не вышло за него? — пошутил Шишелов. — Не пошла что? — засмеялась, вскинув молодой головой. — А не сватался. — Любила. Шишелов почувствовал себя неловко от зависти. Вслух сказал. — Я не знал, что с Герасимовым они друзья. — Были. — Были. также охотно откликнулась Дарья. «Были, друзья, большие. Расссорились? А вот с землицей, как канитель вышла, так промежней их будто кошка прошла какая». «С какой у землицей?» насторожился Шишелов. «С то и же все у Бориса и Глеба». «Что же там вышло?» Шишелов сразу вспомнил границу, писаря, карту, приход к нему Герасимова и Благочинного, свое письмо в Петербург. «Расскажи-ка мне, Дарья». Что рассказывать тут? Старые помнят, а молодым не хотят говорить, вроде бы совестно. Как пошли, значит, слухи, что продали ту землю, коляни очень уж взгорячились. Ни исправник, ни городничий не могли унять их. А Матвей прямо звал пойти миром, да столбики-то граничные на прежнее место поставить. Было в Коле шуму, охотников и те не мало набралось. У многих там свои тони были. Исправник кое-кого в холодную посадил, чтобы смуты не вышло. а коляне пусть того взъярились. Тут и норвегов уж стращать стали, мы, мол, их раз так-перетак вздуем, мол, по-соседски, по что лопарей забежать стали, да управство свое чинить, исправнику грозились холодную разнести. А Герасимов стал колян отговаривать. Негоже, мол, с соседями затевать ссору. Нам, дескать, жить, торговать с ними надо бно. На. Земли, мол, и моря тут много, всем хватит. Вот против Матвея и оказался он. Ближе вроде бы к городничему, да к исправнику. Может, он думал, что та земля о норвежцам принадлежит? Может, бачка может, только и он тоже знал. Церковь наша на той стороне осталась. В её голосе послышался упрёк. Её люди ведь строили православные на своей земле. И что ж дальше? Исправник да городничий смуту увидели в словах Матвея, вот и решили суд старяков устроить, чтобы они пристронили его как следует. Одного? одного. Почему ж Матвея? Уважение он у каляны имел не меньше Герасимова. Думали так видно: коль Матвей это усмирит, остальные подавно отступятся да утихнут, и судили его: "Эй, барин, не нам сказано прожить её мачку не поле стать перейти". Судили и вздохнула. Покривили тогда старички душою, перекрестились суетливо наобраза. Царство небесное им. Вдоль стен на широких крашеных лавках сидят старики, в лучшей одежде, благообразные и трезвые. На столе скатерть белая, чистоту суда означающая. Тут же крест и икона, свеча зажженная. Суда стариков не особенно-то боялись. Так себе он, для острастки больше. Если случай не по убийству, поджогу или краже посудины, чем ведал суд государев, споры мирские вершил суд стариков. Не строго судили старые. Что грех на душу брать, коли одна нога в могиле? Виновного приговаривали обычно к штрафу для потерпевшего, дело старались к миру свести, окончить мыгычом. Редко суд стариков присуждал к наказанию строжайшему плетьми. Но если случалось, эдок терял стёганец, уважаемый колян надолго. Матвей шапку снял, перекрестился на образе, поклон поясной старикам отвесил и стал посередице сбы, поднял голову. Не крал он, не сильничил, говорил лишь, вернуть надо людям, что подло отнято. Так в этом греха никто не усмотрит, про то вся коло гудит. Одно лишь Матвея чуть озадачило. Сычёмно хохлился у входа исправник: человек на суде стариков лишний. Власть государева не мешалась во власть мирскую. Но подбадривал себя, усмехался: ты уже не поп земли на суде этом. За старшего устала севолобый. Старик крепкий ещё набожный, круто вон раву. Семья его душ в 15. Старший сыновья лавку рыбную держит в Архангельске. Ныне сказывает, уговаривает он стариков раскошелиться, большой колокол для собора миром приобрести. Севолобы поднялся из-за стола медленно заговорил строго. Проплыл ты, Матвей, с мутьяном, в кабатее на берегу Колян мутил, подбивал их войной к норвегам идти. и земли, что у церкви Бориса и Глеба отнять силою. Так ли было?» Матвея обычаи ведомы, уважение к седине с детства. А тут головы убеленные, почти не особое полагается. Однако строгость удивляет его, что это сивало быть так. А того, что виновным признать не смогут, построжиться захотел? Ответил ровно, как полагается, со смирением. «Не совсем так, почтенные старики!» Не мутил я людей грабить и воровство чинить, про войну слов совсем не сказывал, звал я столбы новые пограничные вотворить на прежнее место. Землю, что тихо отдали, так же тихо вернуть. Такие речи было держал я. Известно тебе, что та земля отдана волею государя нашего. Известно, наклонил Матвей голову. Но облагая коленна логом, государь с той земли получал доход, а теперь лишился его. Если же кто, лишая себя дохода, и других при этом лишает, значит, творит неведомое ему. Сзади у дверей с лавки вскочил исправник. Голос злой, зычный. — О государе как говоришь? Пороть, пороть его! Матвей оглядываться не стал. Судом, как стеной, от исправника загорожен, не выдадут. Про себя усмехнулся лишь. Тут без тебя есть кому прикрикнуть. Старики на лавках молчали. Сиволобый сдвинул брови, посуровил взглядом. «На иконе и кресте этом ты, Матвей, покайся в содеянном и от помыслов откажись своих. Мы примем твое покаяние, грех с души снимем». Матвей мял в руках шапку, просивол об его думал. «Глядите-ка, как востебенивает! Что это на него нашло?» Вслух сказал. «Не могу я покаяться, граждане-старики! Нет грехов на моей душе!» Все вы знаете, та земля истории принадлежала русским лопарям, и коляни владели там. Купчии давности лет по 300 с лишним в сундуках у многих лежат и подтверждают мои слова. Так за что же вы меня судите? Стрелки глядели в пол. Непонятно Матвею молчание ихнее, будто он в пустоту говорит. И не успел ещё осознать, что происходит совсем не то, чего он ожидал, как Севолобый опять поднялся. Смута, что учинил Матвей, Может конец худо иметь в Коле. Без вины кровь людская прольётся, вдов и сирот прибавится. Не можем мы допустить такое. И чтобы Матвею и другим не повадно было смутьяничить, присудим гражданину Стретик плетям его, наказанию принародно. Так отметил Матвей. Начал гладиу, окончил гадиу. И потому, как не колеблясь, сказал сиволобые слова такие: И как не воспротивились старики, Матвей вдруг с ужасом понял: присудят. Как старики? За землю, которой не только они, прадеды их владели. Вспомнил на миг, как Дарья напутствовала: "Дам тебе шкурку ужа заговорённую на день на шею. В суде скажи про себя трижды: в земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки помоги уйти. Ужом уйдёшь отсюда". Не послушался, посмеял Дарью. А теперь поздно, не убежишь. Да и куда? Без колы жизнь Матвею немыслима. И он хочет еще раз объяснить старикам, пронять их, наконец. Но не знал Матвей, что с каждым из них, да так, что другие про то не ведали, говорил до суда исправник. Одному с улыбкой напомнил грехи старые, другому польстил и всем одно советовал. Не покаяться Матвей, присудить к плетям его. Оттого и сидел с огледатаем, не покачнутся ли старики. от той старики, будто воды в рот набрали. И Матвею ни раз потом в долгой жизни являлся кошмаром сон. Из-за стола поднимается севолобый и медленно превращается в дым, покачиваясь, растёт им до потолка, и оттуда сверху раскатом разносится его голос: "Кайся!" Он протягивает к Матвею руки, и они тоже растут, влажно берут Матвея за плечи, горло сжимают силой лешего и давят так к низу, что нет сил стоять. У исправника голова свиная, смолёная, растёт, наплывает близко. На обжаренном рыле глаза светлые, дико живые, не мигая уставились на Матвея. Открывается пропечённая пасть, меж жёлтых тупых клыков осклизлый язык. Кайся! Или будешь немед для бит. Господи, до да чего же мерзкая харя! Руки освободить бы перекреститься с гнинь сатана. Матвей не битья, с раму боится. Осмердеешь, как дохлый пёс. Это не государев суд, где за мир пострадать не грех. Кто ему после суда стариков поверит? Стёганец презрительно корят коляни поротых, обходят их стороной, в разговорах чураются. Не только тело рубцами, душа обольётся кровью. Смирись. Не ходи против миру. И Матвей сворачивается ужом, хочет руки отнять от горла сказать старикам: "Не слушайте вы исправника, я не шёл против миру, мне не в чем кается". Но на лавках вдоль стен не старики уже, тени чернеют провалами их глазницы, кивают призрачные бороды. "Кайся!" И нет силы вырваться, крикнуть, плюнуть в них проклятием и уды Липкая сила давит горло. Руки мерзко шарят по телу, гнут ногу стреленную, сдирают портки, обнажают до сраму. Нет! хрипит Матвей. В окна смотрят приплюснутые носы, глаза как варёные рыбьи, застывшие. И Матвею хочется выть от бессилия, уползти в угол, прикрыть наготу. Но сила легко распластывает его нагого. распяливает руки ему, привязывает их к скамье, не извернёшься. И боль от ударов выплёскивается кипятком на тело. Кайся! Удары позорят ожогами кожу, сдирают её до мяса. Кайся! Просыпаясь, Матвей вскакивал на постели, весь в липкой влаге и судорожно вытирая её, шептал в беспамятстве: "Нет, нет. Не покаюсь." Чувствовал, как горят, вспухая рубцы, и трогал их, растирал, успокаивая горение. Не спал уже до утра и днем даже долго не мог отогнать кошмар сна. Шишелов зябко повел плечами, будто и у него там рубцы горели. Вспомнилось, а Герасимов ничего про писаря не рассказывал. И Матвей по карте, когда показывал, про все смолчал. Солоно же ему пришлось. Самовар, вскипев, зашипел, забрызгал паром. Что ж, Матвей таким уже после сделался. Порку шелоф не упомянул. Дарья его поняла. После бачка качнуло это сильно его, совсем другой человек стал, никуда не встревал больше. Чурались его коляни? Нет, бачка не чурались. Проmesh себя то может и поминали, а ему в глаза не тыкали, когда же всё это было? Дай бог памяти. Дарья задумчиво отёрла уголки губ. В 26-ом вроде летом было. Лето двадцать шестого года. Знакомая очень тревожная опять подступила к Шешелову. Ни Дерасимов и не Писарь причиной были. Что же? Ещё как на карту смотрел впервые, тогда хотел вспомнить, не смог. Столбами границу занят был. Лето двадцать шестого. Земли, столбы, отёсанные столбы. Щепа валяются, золотистый свежий песок из ямы. Врыли столбы поодаль друг от друга, а к ним перекладиной не оказалось. Потерялись с подводою. Да-да, лето двадцать шестого. Неведомый кто-то старался тогда отчаянно. Воз с перекладиной был похищен, да и веревки-то не были ли подточены. Жила вера в народе, коль сорвался повешенный, Господь Каре противится. Долг государя такому жизнь даровать. Шешелов вспомнил лето 26 июля, казнь декабристов. И больше не видел кухню, Полявки и Дарью. Столбы, свежевырытые в землю, встали перед глазами, низкие пограничные здесь на севере. Врыли их и не стало земли, за которую умирали русские люди. Велено государем. И ещё врыли столбы высоти из перекладеной в Петербурге. Висят государственные преступники, декабристы, велено государем. Июль 26-го года. Давил воротник мундира, тёплый кухонный воздух стоял удушьем в горле. Шешелов встал. Не видел в испуге раскрывшую на него глаза Дарью. Надел шубу и молча пошёл на воздух, на улицу. А у тех-то руки связаны, были ремнями, им мешки надели на головы, и шею сдавливала веревка, и дышать становилось нечем. На крыльце рванул воротник мундира, двумя руками освободил. Какое великое это счастье — дышать! А те трое из пятерых сорвались тогда с веревок, упали за доски настила в яму. Руки связаны в смертных колпаках головы, каково же им было. Достали из ямы полузадушенных, оглушенных. От зрелища можно с ума сойти. Достали, чтобы повесить. Господи, не казнь ведь это уже обесчестное издевательство. Где же долг, христианские люди? Сострадание, государь, милости! Малолюдная толпа зароптала. Солдаты забеспокоились. Денкиндорф, припал к шее коня, сказывали потом, от страха не мог поднять голову, челюсть его отвисла. Оркестр играл, у музыкантов повспухали губы, играли весёлые марши. Бравоурные, лихие марши играл оркестр на крыльце не стоялось, но и идти одному за ворота крепости тоже не захотелось. Лучше уж в колу, знать, что рядом в домах есть люди. И стал спускаться с крыльца. Вспомнилось, почему мало тогда было народу. Полиция накануне пустила слух: казнь в 8:00 утра на Волковом поле. Казнили у Петропавловской в 5. Пожалуй, было чего опасаться. Неизвестно, как в первый, а во второй раз народ того гляди и не дал бы повесить. Шешеловое это сейчас так почему-то подумалось. Тогда после казни, долгое время спустя, солдаты хмуро молчали. повиновались неторопливо а даже шишёлов ненароком услышал воистину каждый себя так чувствует словно сынов его или брат висел там и в ответ ему погодя коротка человече жизнь всходов посеянного может ещё и дети наши не смогут видеть кто знает уж это оно как водится непременно Шишелов тогда не донес об услышанном, хотя в двадцать шестом и после наказ строгий был доносить. Господи, как же это было давно, а словно вчера. Бунт тогда ему непонятен был, но теперь-то, теперь. В июле двадцать шестого одна рука предписала декабристов казнить, граничные знаки на севере передвинуть. Одна. Ему шешело, и сейчас это важно. Подметая полы мешубы снег, он шёл по улицам Колы. Недовольство, злость на себя переполняли его. Как же не понимал тогда, чего хотят люди? Богатые, знатные и причинах, казалось бы, что им надо, а встали супротив государя. Нет, даже не государя, а порядка, который он олицетворяет. И тем двум старым солдатам это было понятно тогда ещё. А Шишелову только теперь Матвей о казни в июле знать ничего не мог, а за землю душой и телом встал. А Шишелов повышение себе хлопотал в то время, усердствовал. Вспомнились на столе у Дарьи игрушки, солдатики из бумаги. Он тоже солдат, бумажный. Вспомнилась эстафета, повелевающая собрать чиновников, объявить о победе. Воспротивился, он не станет этого делать. Сколько царей воевали с турцией, чтобы стать царём всеславянским? Воевали, чёрта с два. Утоляли чечеславие. Просто играли в карты. Воевали солдаты, убивали всегда солдат. И неприязнь нарастала в нём к эстафете, как написано: пушки позахватили, суда потопили, ура, победа. А сколько душ солдатских не воскресить? Дурк всех посчитали до одного, а своих ни гу-гу. Там уж верно русских косточек полегло. По ним матери ещё слёзы выльют уря, победа. Здоровые, сильные, мужики, могучие работать, любить, мертвицы. Трупы, трупы, трупы. Уря. Кустой трупный смрад, зловоние. Рот с пазмами выдирает тишину наружу. Просвещённая гуманность христианства. Не убий. Просвещённое людоедство. Картёжники. Игроки. В большой шубе без фонаря он шёл по холодному ветру. Встречные шарахались от его тёмной фигуры, светили к нему фонарём, узнавали недоумённо, здоровались. Он отвечал торопливо и спешил в темноту, старался считать шаги, сбивался и начинал сызново. Но мысли не уходили. им бы только играть, держать в руках карты. Игра идёт: шаг, шаг, шаг. На зелень сукна на столе поле ровное, дробь барабанов, блеск, шум, красивый строй ровный. Шаг, шаг, шаг. Идут кивера, ружья, ранцы, фронт, фронт, носок выше нет людей. Идут бригады, полки и дивизии. Для парада войска безликие маршируют, мундиры Брошена на столе карта и лёг проигранный полк. Потанули в зелени те ира, оружие, ранцы. Довольно, может? Нет. Игра не окончена, есть ещё карты. Ура! Выгран кусок поля. Зелень от травы и мундиров окрашена от разлившихся пятен крови. Ещё на эти карту. Эту, эту, эту. Нет бригады, полка, дивизии. Трава не зелёная, красно-ржавая. Шишелов вдруг почувствовал, сердце его через силу неровным стуком бьется, а дышка тяжелая. Он оперся рукой о чей-то забор, привалился к нему, распахнул шубу. А знобом и квелостью разливалась по телу слабость. «Что же я эдак, что же...» — подумал испуганно. «Так можно до крайности известись и рехнуться недолго». Неверным движением запахнул шубу. «Домой надо, в ратушу». Тропа заснежена, на ней разминуться трудно. и Шишелов, встречному уступая дорогу, остановился, а тот, проходя, поднял фонарь, всматриваясь. «Доброго вам здоровья, Иван Алексеевич!» — степенно сказал с уважением. Шишелов в желтом фонарном свете узнал Герасимова и вдруг обрадовался вниманию. «И вам!» — протянул ему руку. «И вам тоже!» Рука Герасимова, жилистая, сухая, теплая, придержала шишеловскую ладонь. Фонарь он не опустил. В тусклом свете взгляд Герасимова окинул Шешелова разом, зорко. "Вести, видать, пришли худые". Он не спросил, а как бы подумал вслух. И Шешелов не успел спрятать растерянность и собраться. "Худые? Таится резону не было". Усилием он подавил вздох. Герасимов опустил фонарь. Лицо его стало совсем невидимым. "Может, в честь праздничка к старому бабалю заглянете?" «Милости просим! Дом мой по ряду вот!» У Шишелова потребность в общении давно в голод переросла. Но принять приглашение — пойти поперек воли князя. «Чайку откушать, словечком перекинуться!» — голос Герасимова участливый. Вспомнился рассказ Дарьи о морском бое «Крест на груди Герасимова», его желание идти с письмом к царю. Протянулась незримая нить симпатии, перед ним тоже солдат стоял. Смирение к нему, по-видимому, давно пришло, а боязнь за себя и страх до сих пор неведомы. Благодарствую, сказал Шешелов, почти для себя за честь. И понял: в трудное для себя время принял приглашение, однако не в заблуждении, а зная, потом сожалеть не станет.